Глава 7. Два часа спустя Бри все еще была на месте преступления. Следила за работой. Вот криминалист присел на корточке около следов шин и обуви, отпечатавшихся в снеге, и встряхнул баллончик с краской. Затем установил на штатив камеру так, чтобы ее объектив смотрел прямо на отпечаток обуви, и побрызгал на след серой краской из баллончика. Это нужно было для того, чтобы добавить фотографии контраста, на рисунок подошву мог выйти нечитаемым. Фотографировать отпечатки на снегу всегда очень сложно. Бая на белом сливается в одну кашу. К тому же с отпечатка еще нужно было снять слепок, а отливочный материал мог просочиться между кристалликами снега, что сделало бы слепок бесполезным. Краска помогала это предотвратить. щёлкнул затвор камеры, первая фотография готова. Криминалист положил рядом Г-образную черную линейку, осторожно утопил ее в снег, чтобы она находилась вровень с отпечатком подошвы, и сделал второе фото, на этот раз показывающее реальный масштаб. В паре метрах от нее второй криминалист готовился отливать слепок со следов шин. Их он уже сфотографировал, даже дважды, сначала без краски, а затем и с ней. Вы выпуская из рук пластиковый пакет зуботехническим гипсовым порошком криминалист опустился на корточке рядом с отпечатком шин. Затем зачерпнул пригорышню снега и добавил ее в бутылку из нержавеющей стали, в которой плескалась вода. Как только он смешает воду с гипсом, начнется химическая реакция с уделением тепла, и смесь начнет нагреваться. Снег же охладит воду, так что гипсовый раствор нагреется не так сильно. Если этого не сделать то в процессе отливки горячий гипс может расплавить снег и слепок сделать не удастся криминалист перелил воду в пластиковый пакет закрыл его и некоторое время разминал руками пока смесь не достигла нужной консистенции затем он медленно вылил гипсовый раствор в от печатавшиеся в снегу следы шин сейчас перейду к отпечаткам обуви когда мы сможем получить слепки спросила бри «Снять их можно будет примерно через час, но полностью слепки высохнут только через сутки». Сзади зажимал мотор. Бри обернулась на звук и увидела фургон судмедэкспертизы, переваливающийся через замерзший газон, чтобы остановиться рядом с криминалистами. Парковку они всю перетянули заградительными лентами. Из фургона выбралась доктор Сирена Джонс в сопровождении своей ассистентки». прежде чем направиться к берегу озера они облачились вытащенные из багажника рабочие комбинезоны и высокие резиновые сапоги до колена шериф доктор джонс была высокой чернокожей женщиной сегодня ее коротко стриженные волосы прикрывала флицевовая фиолетовая шапка сердце бри казалось пропустило удар когда она последний раз видела судмэксперта та стояла над мертвым телом ее родной сестры доктор джонс перевела взгляд на труп лежащий у берега служебная собака нашла тело примерно в 9 утра бри повернулась и зашагала к озеру показывая дорогу кто-нибудь трогал тело спросила доктор джонс остановившись метрах в трех от трупа она внимательно осмотрелась по сторонам подмечая детали да брей рассказала как они нашли тело и решили вытащить его из воды я надеялась что его еще удастся реанимировать а потом мы перевернули его на спину дальше ничего объяснять не пришлось доктор джонс дала ассистентки отмашку и так подошла поближе ворожившись камерой сначала она сняла тело издали затем медленно обходя его по спирали сделала несколько новых все более приближных снимков с разных ракурсов когда она закончила доктор джонс подошла к телу и опустилась рядом с ним в грязь несколько ногтей сломаны возможно он пытался защититься ответил бри доктор джонс задумчиво наклонила голову и стерла с запястья мертвого мужчины грязь, обнажая красную линию отпечатавшуюся на коже здесь следы от веревки я бы сказала что самозащита логичное предположение. она принялась изучать его ноги на лодыжках тоже след от веревки. доктор джонс надела на ладони трупа пару бумажных пакетов, чтобы возможные улики оставшиеся под ногтями были в сохранности. Бри отошла в сторону, чтобы дать суд медэксперту спокойно делать свою работу. ее слегка потрясывалало она начала работать, когда солнце еще даже не взошло и все это время провела на улице к тому же у нее с вчерашнего дня во рту и крошки не было. не считая конечно пары глотков кофе Е брени очень хотелось, но она чувствовала как у нее кончаются силы. доктор джонс измерила и записала температуру воздуха, а затем и воды. затем они с ассистенткой осторожно освободили труп от остатков намерзшего льда нужны образцы воды и грязи с тела и вокруг сказала доктор джонс ассистентки та прилежно собрала образцы и ушла назад отнести их в фургон можно переносить тело поможете мне шериф спросил доктор джонс конечно Бри обошла тело, чтобы встать с противоположной от доктора Джонса стороны, надела свежие перчатки, затем они подхватили труп под руки и притащили тело в черный мешок для трупов, уже расстеленный на пристани. Доктор Джонс пододвинула поближе свой чемоданчик с инструментами и склонилась над телом. Сначала она сделала небольшой надрез, чтобы измерить температуру тела в области печени. Прочитав показания термометра, она принялась что-то высчитывать в своем блокноте. Как долго он был мертв... спросила ри доктор Джнс нахмурилась когда тело находится в холодной воде время смерти определить затруднительно. сейчас было полвиннадцатого вызов с сообщением о стрельбе поступил в пол шестого. Вы можете сказать он умер больше шести часов назад или меньше. доктор Джонс снова взглянула на свои расчетывер совершенно точно больше шести часов назад. Бри уставилась в отсутствующее лицо трупа. — Значит, это не их стрелок. — Ну, тогда кто? — Полицейский департамент Скарлетт Фолл занят поисками пропавшего студента, — сказала Бри. — Дело ведет детектив Дэйн. — Знаю, — ответила доктор Джонс. — Они недавно нам звонили, спрашивали, нет ли в морге неопознанных тел. Бри заметила, что в их сторону идет Тодд. — Мы обыскали пристани парковку, — сказал он. — Ничего, кроме следов шины, обуви не нашли. — Как мы и думали, следы уходят к главной дороге. Бри кивнула. хотелось бы понять где тело сбросили в воду должно быть где то неподалеку предположил тот я тоже так думаю что теперь будем делать бри указала на мелкий озерный мусор налипшийе на тело мертвого мужчины и теперь вмерзший в лед нужно собрать весь этот мусор когда судминэксперт закончит об обычнощем дно здесь мелко так что водолаза не понадобится хватит помощника шерифа и пары высоких сапог «Обыщите все на три метра вокруг места, где мы нашли тело». Бри выпрямилась и скрестила руки на груди, пытаясь перестать трястись. Давно ей не было так холодно. Она оглядела место преступления, судмедэксперт занималась телом, криминалисты отливали слепки со следов шиной обуви, помощники шерифа обыскивали лес. Она выдала им всевозможные инструкции, больше ей здесь заняться нечем. Тот... мы с тобой вернемся назад фижину тут бри заметила подъезжающий к парку новостной фургон удивительно что он был только один один из помощников тут же попытался выправведить журналистов прочь бри пришлось подойти поближе она ненавидела находиться перед объективом камеры но лучше уж сейчас добровольно рассказать что можно чем начинать затяжную войну с репортерами в конце концов они просто выполняют свою работу точно так же как свою работу выполняет сама бри Журналист, высокий блондин с великолепной улыбкой и микрофоном, тут же ее заприметил. «Шериф, можно вас на минутку?» «Можно», — сказала Бри. «Меня зовут Ник Вест». Он протянул ей руку. Вглядел Ник совсем молодо, ему еще и тридцати не было. Бри пожала его ладонь под бдительным прицелом объектива видеокамеры. «С вами Ник Вест, новостной корреспондент ВСН», — произнес репортер в свой микрофон. «Сегодня мы поговорим с шерифом Бри Тагерт, округ Рэндольф». «Шериф, это правда, что сегодня утром вы нашли тело в озере Грай-Лейк?» Он притянул микрофон ей. «Да? Вы уже установили личность усопшего?» — спросил Вест. «Это пропавший студент?» «Пока что мы не знаем». Оператор развернул камеру к озеру, Брис сделала шаг вперед, чтобы снова оказаться перед ее объективом. «Я прошу вас не вести съемку, пока тело не уберут в мешок. Я не хочу, чтобы семья узнала о смерти своего близкого из телевизионных новостей. Как только тело накроют, можете продолжать снимать». оператор нахмурился вы не можете вест успокаивающе поднял руку обрывая его мы подождем и оператору пришлось опустить камеру спасибо за правильноное уважение сказал бри вестт отключил микрофон можете рассказать нам что нибудь не на запись простите мистер вестт я не даю неофициальных интервью но я и не буду ничего скрывать если у меня нет на то векой причины хорошо вестт включил микрофон снова что вы можете нам рассказать около пристани озера грей лэйк сегодня приблизительно в девять утра было обнаружено тело мужчины никаких документов или личных вещей найдено не было с телом уже работает судмедэксперты мы постараемся установить личность усопшего как можно скорее жертвы убили причину смерти сможет установить только суд медэкспертного, но мы в любом случае проведем полное расследование я соберу пресс конференцию как только у меня будет больше информации. Вест убрал микрофон. «Это тело как-то связано с утренней перестрелкой в кемпинге Грейлэйк?» Прежде чем Бри успела собраться с мыслями в лицо, и снова уткнулся в микрофон. Она постаралась выбирать слова как можно осторожнее. «На данный момент у нас нет официальных сведений о том, что два этих происшествия как-то связаны». «Но когда вы нашли тело, то занимались расследованием перестрелки, верно?» «Да». Бри удалось сохранить спокойное выражение лица, хотя она уже начинала чувствовать зарождающийся гнев. Ник мог знать это только в одном случае, ему рассказал кто-то из департамента. Она с трудом подавила раздражение. «Журналисты не виноваты в том, что в департаменте случилась утечка. Это Бри ответственна за поведение своих людей. Но на данный момент мы не знаем, связаны ли эти события или это просто совпадение», — объяснила она. «Бри» «Найденное тело может принадлежать жертве, попавшей под пули этим утром?» — спросил Вест. «Нет», — покачала головой Бри. «Тело находилось в озере уже долгое время». «Говорят, что у вас есть свидетель, видевший утренние события. Это так?» Бри застыла, чувствуя, как ее бесстрастное вражение лица дает слабину. «Я не могу дать комментарий по этому поводу, пока ведется активная фаза расследования. Откуда он вообще знает? Информация утекает через ее департамент, словно сквозь сито». «Прошу прощения, но мне пора вернуться к работе», — сказала Бри. «Спасибо, шериф!» Веста пустил микрофон, Бри кивнула ему на прощание и вернулась назад, на место преступления. Там она нашла Тодда, и он отвез ее к хижине. Добравшись до места, Бри забралась в свой внедорожник, допила остывший кофе и съела протеиновый батончик, который нашла в центральной консоли автомобиля». от еды ее затошнила но ей необходимо было восполнить запас энергии напоследок бри сделала несколько больших глотков и найденный в машине бутылки с водой когда бри отыскала тода тот разговаривал с помощником шерифа она подошла к ним чтобы попросить отчет о работе на месте преступления помощник указал между хижинами номер девятнадцать и двадцать мы почти закончили работать снаружи потом перейдем к сбору улик внутри. Поскольку приближался снегопад, они решили, что сначала следует закончить все дела снаружи, пока все не засыпало снегом. «Мы сами займемся хижиной номер двадцать», — Бри махнула рукой Тодду, подзывая его за собой, и развернулась и направилась к двери хижины. Тодд последовал за ней, они вместе вошли в главную комнату. нут они натянули перчатки, чтобы не оставить следов, а затем Бри достала из кармана камеру и сделала несколько фотографий спального мешка и рюкзака, лежащих перед камином. Дрова в нем давно прогорели, оставив после себя лишь кучку золы. Тегда камин горит, тут наверное неплохо. тепло. Бедомные часто спят в условиях и похуже, согласилась Бри. Когда она отошла от камина, то почувствовала слабый запах химикатов. Бри обошла кухню, открывая ящики и дверцы шкафчиков пусто. Только под раковины нашлись принадлежности для уборки: бумажные полотенце, тряпки, спрей для очистки поверхстей и сантехники, средства для мытья посуды. Бри подняла тряпку одним пальцем и понюхала сначала ее, а затем спрей. тотт же ненавязчивый химический запах. Безддомные заселяющиеся в пустующие дома обычно редко убираются. Затем Бри проверила холодильник, но ничего там не нашла. Впрочем, какой смысл в холодильнике, когда нет электричества? Судя по всему, они вообще не трогали здесь ничего, кроме камина и небольшого участка пола рядом. Бри зашла в спальню. Кажется, они пользовались только одной комнатой. Тот зашел следом. — Ну, камин-то здесь только один. — Справедливо. — Что мы ищем? — спросил Тот. — Не знаю. — призналась Бри. — Все, что кажется необычным. — Почему мы вообще считаем, что здесь совершили преступление? Тело, которое мы нашли, может быть, никак с этим не связано? У нас есть свидетельница, которая видела, как на озере стреляли, и труп, который мы нашли в километре от хижины. Здесь точно что-то произошло. Но что? Не было ни единого доказательства, что выловленное из озера тело было как-то связано с утренним происшествием. Разве что Броди, чутье которого привело их к трупу. Нужно было мыслить рационально. Тот принял себя проверять под матрасом. Бри встала с противоположной стороны, опустилась на колени и посветила фонариком под кровать. Ничего, кроме комьев пыли. Тот, судя по всему, тоже ничего не нашел и теперь подвинул кровать, чтобы заглянуть за изголовье. Бри постукивала фонариком по ладони. Тот придвинул кровать назад, к стене, отступил на несколько шагов и окинул комнату взглядом. «Может быть, здесь и нечего искать?» «Может быть, — согласилась Бри, — эти две девушки долго жили на улице. Они вторглись на частную территорию, вломились в хижину и незаконно ее заняли. Они бы не стали распаковываться и раскладывать все по местам, они бы держали все свои вещи под рукой, чтобы чуть что сорваться с места и уехать». «Верно». Бри развернулась. «Давай снимем отпечатки пальцев», — сказала она. Хижина была маленькой, так что управиться они должны были быстро. «Может быть, кто-то из девушек есть в СИОП?» Автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев позволяла сопоставить конкретный дактилоскопический отпечаток со всей базой данных уже имеющихся отпечатков. Бри открыла дверь гардеробной. Внутри было так же пусто, как и во всей остальной хижине. Оставалось только развернуться и уйти». Найдите информацию по Алисе Винсент и ее подруге Харпер Скотт. Еще нужно проверить список контактов и последние вызовы с телефона Алисы. Так точно, мам. И мне нужно позвонить владельцу кемпинга. У меня есть его номер, и тот продиктовал его Бри. Его зовут Фил Данлоп. Бри вбила номер в свой телефон, никто не ответил, так что она оставила сообщение на автоответчик и, закончив, вышла на улицу. Мимо прошел еще один помощник шерифа, выискивающий в снегу улики. Бри, наверное, могла бы вызвать подкрепление, но персонала в департаменте отчаянно не хватало. «Сколько ты уже успел обыскать?» — спросила Бри. «Мы обыскали двор за обеими хижинами», — ответил он, спрятав руки в карманы. «Ничего не нашли, кроме отпечатков подошв, но их вы уже видели. Их мы сфотографировали и отметили на карте. Сейчас начнем осматривать хижину номер девятнадцать. Отлично. Продолжайте». и скажите заместителю шерифа когда закончить так точно мам бри обошла хижины кругом она хотела осмотреть место где сегодня предположительно стреляли при дневном свете бри брела к залеединевшему озеру через снег мимо группки уже знакомых елей сквозь облака сияло солнце и лед ярко поблескивал в его лучах погодите это не это не просто лед бри поспешно подошла поближе Облака успели вновь затянуть небо, но в исчезающих лучах солнечного света Бри успела заметить необычный блеск. Она опустилась на корточки, пошарила по льду и наткнулась взглядом на два маленьких кусочка меди. Заметив, что Бри что-то ищет, один из помощников шерифа устало поплелся к ней. «Что вы нашли?» «Гильзы». Бри вытащила телефон и сфотографировала гильзы, как есть, не двигая их, затем записала координаты в своем навигаторе, кончив с этим она наконец смог поместить гильзы в пакет для улик подцепив их пинцетом зачем бри поднялась на ноги и убрала пакет в карман теперь у нее были улики доказывающие сегодня утром из пистолета и правда стреляли осталось найти лишь самого стрелка и его жертву